Музык утром просыпается со страшного будуна. Лицо мятое, перемятое. Самому на себя в зеркало взглянуть страстно. Она спрашивает. Ты сколько вчера выпил? Ну, 50 грамм всего 50 грамм? в сратиловом эквиваленте. У вас болит голова? Новое средство. Иму на стилист ретринатрихлор-гидрокарбадон. Попробуйте, спросите в аптеках города. А я в классе. Лучше всех целовался. Да ну, ухоловался. Аж за ушами трещала. У меня даже прозвище было такое. Какое? Мантус. через неделю. Я во втором составе. Представляете? Выхожу на сцену, а там никого. Почему? Я заговорю, спектакль через неделю. <сёк> я... Я возвратила целое состояние на Виагру. А он <сёк> просто встал <сёк> и усол.